Глава пятьдесят первая. Вторник, седьмое марта. Пока члены высшего руководства Киркалуги один за другим входили в зал заседаний на последнем этаже здания и рассаживались вокруг стола, Эйнс Либлур не отрывался от окна с видом на вечернюю гладь Тензи, темную, как его размышления. Вошел последний из шестерых, прикрыв за собой звуконепроницаемую дверь, и Блур занял место за столом. «Как обычно...» На этих тайных собраниях, происходящих поздно вечером, не было ни помощников, ни секретарей. Только совет директоров корпорации. Не велось и записей. «Джентльмены», — начал Блур, — «нас снова постигла неудача». «Начнем с того, что пришлось выплатить два с половиной миллиона полиции и Министерства авиации Египта» в обменном молчании. Он поднял мрачный взгляд на Джулиуса Хелмсли, директора по оперативным вопросам. И деньги эти, Джулиус, придется взять из вашего личного кармана. Мы не хотим отвечать на неудобный вопрос акционеров на следующем же годном собрании. «Я обо всем позабочусь», — с кислой миной ответил Хелмсли, тощий человек с орыдеющими светлыми волосами, лошадиным лицом и в неожиданно модных очках, подходящих скорее какому-нибудь начинающему художнику, чем 55-летнему финансисту в сером костюме. В корпорации Холмсли исполнял обязанности главного бухгалтера и привык выплачивать в большие суммы наличными, ни по каким документам не проходящие. К примеру, на подкуп лидеров бедных стран третьего мира». «Надеюсь», — Холл ответил Блур, — «некоторые из вас уже знают, что произошло, а остальным рассказываю. Мы опять сели в лужу. В чертовски глубокую лужу, должен вам сказать». Похоже, наша служба безопасности, как говорится, даже попойку в пивной организовать не способна. Сначала отправились следить за Росом Хантером к колодцу чаши и все там провалили. А теперь Хантер летит в Англии из Луксора, скорее всего, вместе с тем, зачем туда ездил. «А мы знаем, зачем он туда ездил», — спросил кто-то из сайта директоров. «Нет, но должны выяснить, это нечто, содержащее ДНК Иисуса Христа», — ответил Блу. Что именно, не знаю. Старый осел, доктор Наук Кук, не раскололся, как на него не давили. Хотя, будь эти идиоты терпеливее, наверняка сумели бы что-то у него выяснить. Перед смертью Кук сказал лишь, что этот предмет связан с самим Христом, и что никто, кроме избранного, никогда его не найдет. «Да выходит, этот журналист откуда-то узнал, где искать?» — спросил алан Джиттингс из исследовательского отдела. «А нам точно известно, что он что-то нашел?» Блур кивнул своему доверенному помощнику, крепкому суровому навитостроицу по имени Ронейсон. «Наш наблюдатель видел с вертолета», — заговорил Нейсон, как старуха вынесла из пещеры сверток и передала его Хантеру. «Что за сверток?» — спросил Джеттингс. «С такого расстояния определить не удалось. У нас есть видеозапись». Мейсон открыл ноутбук, все сгрудились вокруг него, и помощник Блура запустил зернистую запись, явно сделанную с большого расстояния. На ней было видно, как из пещеры выходит старуха и что-то передает журналисту. Хантер начал разворачивать сверток. Старуха и двое мужчин стояли рядом и внимательно смотрели. Когда Хантер увидел, что скрыто в свертке, даже плохое качество записи не помешало зрителям прочесть в его жестах потрясение и волнение. «Очевидно, он обнаружил нечто важное», — подытожил Баур, когда Мессон остановил запись. «Нам необходимо выяснить, что это, а затем заполучить этот предмет». «Причем как можно скорее. Не только мы охотимся за тем же, что и Хантер. Кто-то еще следил за ним в Гластенбере. И, возможно, сейчас в руках у этих людей святой Грааль. Наше наблюдение показало, что некий человек шел за Хантером, затем схватил предмет, найденный им в колодце чаши и скрылся. Эйнсли. «Вы знаете, что это за предмет?» – спросил Хелмсли. «Нет, по крайней мере, теперь мы знаем, кто нам противостоит. Наши наблюдатели вели этого человека вплоть до хорошо храняемого поместья в Сурии, близ Гилдфорда. До штаб-квартиры и религиозной организации Церковь Уэсли-Менцеслава». уэсли, уэсли от пятый мошенник», — с густым австралийским акцентом воскликнул Рон Мейсон. «Мой племянник, он всем этим интересуется, как ты ходил к нему на так называемую службу. И рассказывал мне». «Там за молитвы надо платить! Просто жулик!» «Очень успешный жулик», — ставил Джиттингс. «У него миллионы последователей. И стоит еще больше, если он примется размахиваться этим Граалем», — добавил Хаумсли. «Фонду колодца-чаши необходимо потребовать возврата похищенной собственности», — заметил Блур. «Уверен, Джулиус, как один из учредителей фонда, позаботится об этом». Он бросил суровый взгляд на Хаумсли, тот неуверенно кивнул. Энсли, давайте ка сверимся с реальностью сговорил Джитингс. прежде всего мы не знаем что нашел на дне колодца Росс хантер и что сейчас находится в руках у уэс слава теперь мы выяснили что он обнаружил нечто в египетской пещере что это нам тоже неизвестно возможно какая то часть человеческого тела но нет никакой уверенности что это тело христа в том что хантер нашел или возможно не нашел святой грааль «На дне колодца чаши. У нас тоже уверенности нет», — возразил Блор. «Однако есть серьезное подозрение, что это так. Допустим, ДНК в обоих предметов совпадает. Что тогда?» «Это послужит серьёзным доказательством. Доказательством их происхождения», — ответил Хаусли. Его коллеги закивали. «Ну и что?» — сильным йоркширским говором спросил ещё один член Совета директоров Гранд Роулингс. «Допустим, мы получим ДНК мифического целителя, который, как говорят, жил две тысячи лет назад и умел творить чудеса. И что дальше? По-моему, стоит поблагодарить судьбу за то, что мы дважды вышли сухими из воды. Первый раз с доктором Куком, второй раз сегодня, допустив фиаско в Египте. Те твои громил, которых мы отправили к Куку... А, кстати, что с ними?» «Спокойно вернулись к себе в Ирландию», — ответил Блур. «По-моему, судьбу благодарить не за что». Мы не вышли сухими из воды. Мы дважды провалились. Даже трижды, если считать колодец чашек, где нас опередили. «А, по-моему, стоит бросить это дело», — не сдавался Роллингс. «Мы рискуем репутацией компании, хуже того, рискуем собственным будущим». «Ради чего? Ради ДНК какого-то древнего шарлатана?» «Черт возьми, Энсли, вы же у нас тут главный безбожник. Разве не для этого вы проводите опыты с обезьянами? Стремитесь доказать, что бога нет». Боуру пригласил его к месту ледяным взглядом. «Грант. Решение мы приняли вместе. Кто здесь во что верит, неважно. Все мы согласились, что более двух миллиардов христиана дадут любые, подчеркиваю, любые, деньги за возможность получить чудотворное средство от болезни, созданное из плоти и крови Иисуса Христа. Подумайте еще вот о чем. Сколько состоятельных родителей по всему миру готовы будут заплатить за то, чтобы их ребенок носил гены Иисуса Христа?» Наступило долгое молчание. Несколько директоров заулыбались. «Грант, если желаете уйти, лучше скажите сразу». Грант Роулингс замотал головой. Он слишком хорошо знал, как решать проблема Энсли Блур, да и теряет ежегодный доход, ему вовсе не хотелось. «Что вы, Энсли, никаких проблем, просто... Ну, это моя работа, подсчитывать плюсы и минусы». «Приятно слышать», — тем же ледяным тоном ответил Блур. «Цени усердие в сотрудниках. Может быть, хотите еще что-то сказать, Грант? О чем-нибудь спросить?» «Нет, нет, все в порядке». «Эйнсли, один маленький вопросик», — вмешался Джулиус Хансли. «Да». «Как успехи у ваших обезьян?» «Да уж получше, чем у некоторых из нас», — процедил Булуру, стремив тяжелый взгляд на Курта Яна, начальника службы безопасности. Заерзав под прозрительным взглядом, тот бормотал. «Эйнсли, что вы там не нашел, Хантер?» «Очень скоро это будет у нас». «Правда?» — саркастически отозвался Блур. «Значит, вы хоть что-то способны сделать как следует».